Глава десятая. Летиция, услышав стук в дверь, подняла взгляд от бумаг, которые изучала, сидя в своем кабинете в чае и сладостях. Кое-какие цифры не сходились, и у девушки уже начала побаливать голова от всех этих бесконечных расчетов. Хорошо еще, что у нее есть управляющий, на которого можно положиться. А вот и он. Что-то случилось, Говард? спросила Лети. Теперь, когда всем стало известно о случившемся с Финиасом, она стала поводом для разговоров в гостиных столицы. Арестовывать ее пока никто не пришел, но настоящего убийцу так и не нашли. «К вам, князь Чаутхари, сообщил ей управляющий. «Вот как?» — удивилась внезапному визиту Летиция. «Что ж, пригласи его войти и распорядись о чае». Когда Говард вышел, она невольно потянулась за зеркальцем. В стеклянной глади отразилось бледное лицо в обрамлении черной ленты, удерживающей непокорные светлые пряди. Новую одежду Летти, как и собиралась, приобрела в лавке готового платья. Однако та с каждым днем удручала все больше. Не столько из-за унылой мрачности, сколько из-за того, что носить траур по человеку, о котором не выходило пролить и слезинки, казалось лицемерием. Выглядеть скорбящей невестой, не ощущая себя таковой? Или, нарушив устой королевства, начать снова надевать платья других цветов? За последние дни Летиция настороженно ожидала новых визитов своих мучителей. Стефана Альберана с очередными вопросами или постановлениями взять ее под стражу. Шантажиста Джерома Эрделина или же кузена, вздумавшего предпринять еще одну попытку уговорить жениться. Однако они, похоже, решили взять передышку и на некоторое время оставили ее в покое. Афиниас Броктонвуд, он, к ее облегчению, не приходил к ней даже во сне. Поправив выбившийся из-под креповой ленты локон и покусав губы, чтобы стали не такими бледными, Лети залилась краской. Почему ей так важно выглядеть красивой в глазах Рохана Чаудхари? ведь они всего лишь деловые партнёры. Вот ведь глупости». Рассердившись на себя, Летиция отложила зеркальце, но не смогла ничего поделать с тем, как сильно забилось ее сердце, когда скрипнула, открываясь, дверь, и в кабинете появился князь. Сегодня одежда на нем была серебристо-белая, резко контрастирующая с платьем самой владелицы чайной. Рядом с этим мужчиной она наверняка выглядела черной вороной, «Доброе утро, Альда Мортон. Я оказался поблизости и решил заглянуть к вам, а также лично отдать вам приглашение на прием». Летти, поприветствовав визитера, взяла у него гладкую карточку, на которой значились дата и время, а также адрес, по которому жил князь Чаудхари. При этом их руки слегка соприкоснулись. Ощутив тепло его смуглой кожи, девушка вздрогнула и едва не выронила приглашение. От чего-то в его присутствии она, привыкшая уже вести дела наравне с мужчинами, чувствовала себя как-то странно и, что еще непонятнее, не могла найти ответа, почему именно рядом с ним. С этим следовало что-то делать, но что? Я не уверена, имею ли право принимать ваши приглашения, ведь я в трауре. Прилично ли будет? Вы ведь не умерли, Альда Мортон. Не сводя с нее внимательного взгляда темных глаз, проговорил он. «Вы живы. Так к чему хоронить себя заживо? Или гибель жениха означает, что и ваша жизнь тоже кончена? Я думал, в королевстве люди считают себя цивилизованными. Вы правы». Ощущая всю возрастающую неловкость от их беседы, пробормотала Летиция. «Я действительно жива. Я приду на ваш прием». «Буду очень рад». Летти слишком долго подбирала приличествующий ситуации ответ, и пауза в разговоре грозила затянуться. Но, к счастью, вошла Дорка с подносом. Чаю, князь Чаудхари», — выдохнув, предложила Летиция. На сей раз я взяла на себя смелость угостить вас чем-то новым, но если хотите, могу распорядиться, чтобы приготовили такой же, как в прошлый раз. Не нужно, Альда Мортон. «Я с удовольствием попробую тот, что нам принесли». Чай с засахаренными лепестками фиалки, нежный и сладковатый, но без приторности, был заварен в белом фарфоровом чайничке. Отпустив дорка, Слетя разлила его самостоятельно, стараясь вести себя уверенно и ничем не выдавать того смятения, что охватывало ее, когда этот мужчина находился так близко. К чаю прилагались также ванильные пирожные, баночка апельсинового мармелада и марципановые фигурки лебедей. Не зря же заведение носило название «Чай и сладости». Летиция, пододвинув угощение к гостю, решила ограничиться напитком. «Как идут дела в ваших чайных лавках?» — полюбопытствовал князь Чаудхари. «Все хорошо». Лети вспомнила, что планировала открыть еще одну прямо перед тем, как ее жениха убили. Тогда... Еще не зная, что с ним произошло, она продолжала надеяться, что сумеет откупиться от него и обрести наконец-то желанную свободу от брака, о котором когда-то договорился ее отец. На мгновение промелькнула вдруг мысль, а как бы все складывалось, если бы Финиас оказался не таким, каким он был, а совсем другим человеком. Пусть даже не слишком привлекательным внешне, но умным, великодушным, честным. Если бы он хоть немножко любил ее и предлагал бы настоящее партнерство, а не глянцевую супружескую жизнь, на показ с ее низменной и неприглядной изнанкой». Задумавшись, летица не сразу расслышала, что ей задали вопрос, как назло, именно о женихе. «Вы любили Альда Броктонвуда?» — спросил Рохан Чаудхари, глядя на нее поверх чашки. «Я прочел в газете о его смерти». Простите, что не выразил свои соболезнования сразу. «Это слишком личный вопрос», — отозвалась Лети. «Но на него просто ответить, не так ли? Всего лишь одно слово, да или нет. Однако, если вы затрудняетесь с ответом, выходит, что ближе ко второму варианту. Люди моего круга редко женятся по любви. Но не потому, что не умеют любить». Летица промолчала и, чтобы занять рот, откусила кусочек пирожного хотя и не собиралась ничего есть. Умела ли она любить? Она не знала. В академии этому не учили. Но она видела отношения ее родителей и втайне мечтала, что когда-нибудь ее собственная семья будет такой же счастливой и любящей. Может быть, даже крепче, чем у Виториуса и Елены Мортон. Ведь его подолгу не бывало дома, а жене и дочери оставалось только скучать по нему. «Сейчас нет смысла поднимать эту тему», — сказала Летти, проживав. «Финиаса вода больше нет, а моя жизнь, как вы верно заметили, продолжается». «Достойный ответ. Мне приятно слышать, что вы не поставили на себе крест. Было бы досадно, если бы такая девушка, как вы, ушла в монастырь». От его слов «такая девушка, как вы» глупое сердце снова затрепыхалось, как пойманная в силки птичка. «Не извольте беспокоиться, в монастырь я точно не собираюсь», заверила собеседника Летиция. «Вот и отлично». Его четко очерченные губы дрогнули в улыбке. «Общество понесло бы большую потерю, вздумай вы от него отдалиться». Раздался стук в дверь, и в кабинет робко заглянул управляющий. «К вам Стефан Альберан», сообщил он. «Сказать ему подождать? Предложить чаю?» «За счет заведения», — быстро ответила Летти. «Он пришел снова? Может быть, у него наконец-то появились новости?» «Пожалуй, не стану вас задерживать», — поднялся князь. «Это ведь что-то важное. Вы прямо в лице и переменились, когда услышали имя пришедшего». «Он из службы правопорядка», — пояснила она. Чай уже был допит, но тепло чашки согревало ладони, и летица неохотно выпустила ее из рук. «Ведет дело об убийстве Альда Броктонвуда». «Вот как? Тогда я пойду. Проводите меня?» Лети согласно кивнула и вышла из кабинета в общий зал вместе с Роханом Чаудхари. Говард, чтобы не мешать, ушел вперед. Ее управляющий умел быть незаметным и расторопным, выполняя все ее пожелания. Иногда еще до того, как она успевала их озвучить. Альберан стоял у прилавка, разглядывая выставленные там изысканные сладости. Его лицо казалось непроницаемым, но, увидев Летицию в сопровождении князя, он уставился на них с удивлением, быстро переходящим в выражение смущения. Казалось, будто его расстроило ее появление в компании мужчины. «С чего бы?» «Здравствуйте, господин Альберан!» Ответила на его приветствие Лети и снова повернулась к своему спутнику, чтобы попрощаться с ним. «Было приятно провести с вами время, Альда Мортон. Не забудьте о моем приглашении», — проговорил он, целуя ее руку. «До скорой встречи». «До свидания», — ответила она, чувствуя, что все взгляды сейчас обращены на них. И Стефана Альберана, и стоящий за прилавком Доркас, и немногочисленных в этот час посетителей чайной. «Я не забуду, обещаю». Когда князь Чаудхари вышел, Летиция обернулась к представителю службы правопорядка. «Я к вашим услугам, господин Альберан. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Доркас, принеси, пожалуйста, нам чай. На твой выбор». «Да, Альда Мортон». Мимолетно подумав, что если будет чаевничать с каждым визитером, то наверняка лопнет, Летти провела молодого человека в кабинет и указала ему на кресло, в котором некоторое время назад сидел князь. В воздухе все еще витал его запах, уже казавшийся знакомым. Также пахло и его письмо. «У вас есть для меня новости?» Прямо спросила Летиция, когда они расселись по местам. «Приехали родственники Альда Броктонвуда. Им уже сообщили? Они не знали, что он убит». Приехали потому, что супруги Берланда Броктонвуда перестал подходить жаркий климат. Она в положении. Берланд Броктонвуд», — повторила Летти, — «не знаю такого. Вы их подозреваете?» Меня настораживает, что у них не сохранились билеты, даты на которых свидетельствовали бы, что эта семья прибыла в королевство уже после убийства. «Полагаете, они могли приехать раньше и избавиться от Финиаса?» Ради его наследства? Но если они действительно давно не виделись, то откуда знали, что он не писал завещание? И как им удалось отравить напиток в бутылке, которая стояла в его гостиной? В том и загадка, Альда Мортон. Вздохнул собеседник. Кажется, я зашел в тупик. Делаю все возможное, но... Но самой вероятной подозреваемой по-прежнему остаюсь я. Летиция посмотрела ему в глаза. «Поверьте, я не убивала своего жениха, и я очень хочу, чтобы вы нашли настоящего преступника. Готова помочь всем, чем смогу, чтобы это случилось поскорее». Вошла Доркас, поставила на чайный столик новый поднос и унесла тот, что приносила раньше. «Угощайтесь, господин Альберан. Вы сейчас так напряженно работаете. Вам не помешает немного отдохнуть и подкрепиться?» «Вы очень добры», — пробормотал он. Доркас не пожалела закусок, а чай Лети принюхалась. Заварилась перечной мятой, шиповником, листьями мальвы и другими травами, благодаря которым напиток приобретал свежий аромат летнего луга. Я спрошу еще раз, есть у вас какие-нибудь соображения о том, кто мог убить вашего жениха?